«Ну, то нам не предвещающим ничего хорошего?» – спрашивает Санхён. «И чья это была гениальная идея?» «Мммм...» – мнется Кихо под пристальным начальственным взглядом. «Кому пришла в голову идея звонить в приемную самой Хёбин?» «Кихо, ты совсем мозги потерял!» «Я отдал указание юне позвонить в отдел по связям», – быстро отвечает Кихо. «Я не знаю, как получилось, что звонок попал к госпоже Хёбин».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 Ты ее начальник, отвечать тебе. В это время очнувшаяся Йоне с трудом поднимается с пола. Прервавшись, Сан Хён наблюдает, как она это делает. «У нас были два годовых рекламных контракта с сетью Golden Palace», продолжает Сан смотря на нетвердо стоящую на ногах девушку. «Теперь их у нас нет. Контракты были на 40 и 80 миллионов вон. Кто из вас двоих будет их возмещать?» Закатив глаза, Йонэ опять падает в обморок. «Кихо!» – вопрошает Сан Хён, проследив за падением стажёрки «В контрактах был пункт возмещения ущерба Сон Сан Ним. случае отказа заказчика от договора. Посмотри, что там с ней!» Вытянув шею, перебивает его Сан Хён, смотря через стол на лежащую на полу девушку. «Второй раз она как-то громко упала».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 «Нужно было тогда без Сань выступать, как я предлагал», негромко напоминает о своем давнишнем предложении Ки Хо. «Угу». У Джи был тогда понос на нервной почве от переживаний о Сань а Ин Джон подвернула ногу. Не группа была, а сборище инвалидов. кихо тактично молчит с выражением «Ну, так сложились звезды». «Ладно, кихо иди», – вздохнув, отпускает его президент,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 Джубон просто в ярость приходит, когда видит, как она кривляется перед зеркалом. «Бедный, бедный Джубон!» «И не говори, сегодня он на нее так орал!» «Я даже испугалась!» А Юнми, хоть бы что, еще и дерзила в ответ. «Как она может так разговаривать с учителями? Кто ей это позволил?» «Не знаю, наверное, сама».